едва бульба удалился все внимание тюти переключилась на илью колдун заговорил он прижавшись к решетке так словно намереваясь продавить сквозь прутья голову тебя назвали колдуном ты из аэропорта да дяденька тютя слышал о тебе ты за метро живешь один с могилками с мертвецами с мертвой супружницей и мертвым сыночком заткнись неожиданная осведомленность приблажного и бестактность которую мог позволить себе только безумец застали илью врасплох ты тоже живешь неправильно дяденька назидательно заявил тютя злостью живешь местстью живешь людей сторонишься и тебя зато тоже кара ждет если тюти не в нем лишь если тютю не послушаешь еще чего не хватало буркнул илья сумасшедших всяких слушать Тютя тихонько захихикал. «Тю натя! Тютя не сумасшедший, он приблажный. А вот ты сам, колдун, скажи, в своем ли ты уме? Дома у себя, возле могилок спишь? С мертвецами, наверное, разговариваешь? А? Разговариваешь?» Я сказал, пасть закрой. «У-у-у, на тютю-то легко кричать, дятенька, тютю легко обижать, только ведь от казни египетских это не спасет». От чего от чего нахмурился Силья. От каких казней? Было уже такое записано было скороговоркой затараторил тютя. И то, что было записано, повторяется снова. Вода в кровь превращается, лягушки выходят из рек и заполняют жилище. мошка облепляет людей, Пеи и мухи жалятся, скотт гибнет от мора. язвы и нарывы идут по всему телу гром гремит буря бушует и огненный град низвергается на землю саранча наступает тьма накрывает мир человеческий первенцы гибнут ты что несешь тютя поморщился силья кары уже начались дяденька давно начались и продолжаются до сих пор тютя видит тютя слышит тютя знает тютя понимает последняя кара пришла саранча муранча машинально поправил илья саранча саранча саранча тютя вел себя как капризный ребенок большая саранча записано было саранча значит саранча илья наконец сообразил какие аналогии проводят воспаленное воображение тюти и какими белыми нитками приблажной пытается сшить то что несвязуемо «Вообще-то в библейских-то карах, насколько я помню, саранча не последней была», — усмехнулся Илья. «Напутал ты что-то, тютя. Последовательность у тебя не та». «Тю, натя, глупый дяденька!» — тютю аж трясло от обиды и раздражения. «Неважно, в какой последовательности и как насылаются кары. Важен итог». а итог таков из-под земли и грешникам уже не выбраться большая саранча сожрет здесь всех кроме праведников тютя знает большая саранча еще не в метро напомнил илья она придет в метро скоро уже тютя знает знает знает илья покачал головой спорить с сумасшедшим себе дороже но удержаться от спора он уже не мог Эти твои кары египетские, они ведь вроде фараону были посланы, чтобы он евреев отпустил. А у нас здесь никакого фараона нет. Тю-на-тя! — тихонько хихикнул тютя. Есть, есть фараон, самый главный фараон, который сидит в каждом из нас и держит в нас то, что должно выпустить, и который не выпускает. Что не выпускает-то? Злую желчь и ненависть. «Похоть и зависть, гордыню и алчность, невоздержанность и отчаяние, уныние и тщеславие, все, что травит человека изнутри!» Илья махнул рукой. «За уши у тебя все притянуто, тютя, нет никакого фараона, и вода в кровь пока, слава богу, не превращается, да и все остальное тоже, выдумки твои!» ах выдумки а ты попробуй колдун попить воиться с поверхности отравленной и неочищенный так ведь кровавой рвотой сразу и зайдешь чем это не превращение воды в кровь а подумай что загнала людей под землю разве не гром буря и огненный дождь ракеты и бомбы вообще то вставил илья и не был услышан а мрак поддземельй в котором мы живем и который душит нас чем не тьма египетская я вспомнил рассказы сельмашевцев о темноте якобы убивающий людей ее значит тютя тоже приплел и скотина нормальная наверху вся передохла такого мора никогда раньше не было а язвы на коже разве ты не видел их у тех кто часто выходит наружу и много времени там проводит лучевая болезнь действительно оставляла следы в виде жутких язв но ведь это совсем другое и мошки с песьями мухами на нас уже насланы гнус и летающие пирани похоже тютя подводил под свою теорию любые слухи будоражившие воображения метра жителей а может быть он сам же их и распространял с этой целью и казнь лягушками тоже уже вершилась вспомни кто твою станцию уничтожил колдун жабы а вот этой темы тюти касаться не следовало слушай ты прохрипел илья еще одно слово и и первенцы наши гибнут знаешь сколько детей и младенцев в метро умирает приблажный сделал скорбную мину потом улыбнулся словно вспомнив о чем-то важным да ведь и твой первенец тоже илья метнулся к решетке но тютя звякнув веригами с неожиданным проворством отступил назад. илья поднял автомат убью глухо сказал он тютя растерянно улыбнулся и развел руки тюнотя а кто же тогда вас неразумных спасать то будет кто вразумитет вас кто покаяться уговорит тютю убьешь спасение не получишь колдун а коли сам не спасешься как мертвых жену с сынишкой из гиены огнной вызволишь убью тихо и твердо повторил илья указательный палец правой руки уже поглаживал спусковой крючок калаша колдун мать твою совсем сдурел на него набросились сзади двое повалили отобрали автомат ты что это надумал недовольное лицо инженера нависло над ильей из за плеча начальника станции выглядывал озабоченные бульба здесь тебе не аэропорт чтобы стрелять во все что движется этот ублюд процедил илья он мне нужен отрезал инженер так что уймись понял больше илья не сказал ни слова молча встал молча отряхнулся бульба держашей его ака оружие возвращать не спешил заходи тютя инженер собственноручно открыл решетчатую створку перегораживающую туннель и едва тютя скользнулв в проход запер замок снова спасибо дяденька ты добрый ты может быть и спасешься посылил тютя иди за мной велел инженер поговорить надо расскажешь обо всем что видел и что слышал в метро тютя готов говорить закивал приблажный сначала тютя поговорить здесь потом пойдет говорить дальше да дяденька пойдет пойдет пообещал инженер и повернувшись к часовым добавил через час смену пришлю бульба ты это приглядывай за колдуном сменившись ровно через час и сдав автоматные рожки с патронами следующей паре часовых илья и бульба вернулись на станцию и попали судя по всему в самую гущу событий еще из туннеля они услышали гул голосов и отрывистые истеричные выкрики тюти грехи тяжкие кара небесная не по людски живете саранча придет в метро «Большая саранча! Ничто ее не остановит! Всех сожрет! Скоро!» «Тютя знает! Кайтесь! Живите праведно! Последние часы! Может быть, спасетесь!» «Слушайте тютю! Слушайте!» Перед небольшим костерком, разложенным в самом центре станции, царило непривычное оживление. Горела пара факелов, светили фонарики. зал и обе платформы были заполнены народом между многоярусными грибными плантациями выступающими из тьмы станками грудами металла и палатками шумели люди все население сельмаа за исключением часовых стяось к единственному костру илья увидел как разъяренный инженер окруженный полудюжиной вооруженных то ли помощников то ли охранников за шиворот тащит тютю сквозь толпу толпаня охотно расступалась и недовольно гудела илья и бульба поднялись с путей на платформу протолкались поближе не обижайте тютю если хотите спастись бился в лапищих инженер от щедушной юродевой помогите тюте выслушайте тютю поверьте тюти ибо не видит пока тютя спасение для этой станции ибо скорбит обо всех вас тютя «Ибо жалеет он вас и ноет у тюти сердце от того, что будет с вами!» Кое-кто начал заступать дорогу начальнику станции. Чьи-то руки хватали подручных инженера. Фонари светили им в лицо. Уже слышались возмущенные крики. «Оставьте его! Не трожь тютю, инженер! Пусть говорит убогий!» Однако инженер и не думал отпускать приблажного. Верные помощники начальника станции раздвигали толпу прикладами. «Раступись! Освободить дорогу!» — рычала охрана. Недовольство сельмашевцев росло. Дело начинало попахивать бунтом. Откуда-то справа вынырнуло знакомое бородатое лицо. «Дядь Миш, что происходит?» — вцепился в бородача Бульба. «Сам не видишь?» — буркнул тот. «Инженер тютю выгоняет». «Приблажный ничего не рассказал?» «Рассказать-то рассказал», — пожилой сельмашевец в сердцах сплюнул под ноги. «Но лучше бы он молчал». «Чего так?» «А ничего! На других станциях все то же самое, что у нас. И на синей ветке, и на красной, сверху муранча, а под землей люди от страха трясутся». Ничего нового, в общем, тютя не сообщил. «Об этом и так нетрудно было догадаться». «Догадываться — это одно, колдун, а знать наверняка совсем другое», — смирил его неприязненным взглядом старик. И продолжил, обращаясь к Бульбе. «Когда посты меняли, за тюти не доглядели. Приблажный выскользнул из служебки, и вон как народ перебаламутил своими проповедями. Страху только нагнал. Зря инженер его сюда впустил. И без тюти тошно было, а уж теперь...» Переполнявшие его чувства, Сельмашевец выразил еще одним смачным плевком. бульба ведьевато выругался а нефиг было мне мешать когда я тютю вашего на мушку взял процедил илья теперь то проповедника уже не пристрелишь прилюдно никак взбудораженные сельмашевцы не позволят но вытурить со станции его еще можно было чем собственно и занимался инженер нач танции заметил бульбу и бородача с которым тот разговаривал пихнул приблажного им в руки под рваным рубящем юродьевого звякнули самодельные вериги бульба дядь миша тютю в орджоникидзеовский туннель живо колдун помоги дяденька колдун тихонько заскулил тютя увидев лью опять тютю убить хочешь приблажный пустил слезу и на время затих так что они без особого труда спихнули его с платформы на пути здесь тютя хотел было снова воззвать к оставшейся на платформе паствия но бульбы не мудрство и лукаво заткнул ему рот ладонью инженер тоже спрыгнул с платформы крикнул вооруженным помощникам в туннель никого не пускать а через пару секунд темнота туннеля поглотила юродьевого и четырех сопровождающих отсеченные автоматчиками сельмашевцы остались на станции возмущенный гул толпы начал стихать потеряв тютю из виду и не слыша больше призывов проповедника люди быстро утрачивали пробудившийся было воинственный пыл возвращалась апатия души снова наполняли отчаяние и чувство безысходности они дотащили тютю до туннельной решетки инженер сделав охране знак расступиться открыл замок и собственноручно выихнул юродевого с сельмашовской территории тютю выгнали Разочарованно, словно не веря в случившееся, пробормотал приблажный. «Отсюда тоже выгнали. Тютю нигде не любят. Тюте никто не верит». «Топай, топай давай», — посоветовал инженер. «Хотел вразумлять гнездо порока, флаг тебе в руки. Иди на Арджоникидзе. Пусть там тебя пришибут, наконец. Но от моей станции держись теперь подальше, понял?» «Тю-на-тя, дяденька!» – раздалось в ответ плаксивое и обиженное. «Тю-тя-то пойдет, но тю-тя всех вразумить и спасти хочет. Только тю-тю не слушают!» Инженер, позвякивая ключами, уже возвращался обратно на станцию. Бульба и дядя Миша последовали за начальником станции. У решетки остались только два молчаливых часовых и Илья. Маленькая свечурка едва освещала пространство. тютя прислонился щеками и лбом к толстым ржавым прутьем к грязным разводам покрывавшим его лицо добавились две коричневые полосы тютя смотрел на илью глаза приблажного горели дяденька колдун не злись на тютю тютя просто говорит как есть и как будет тютю уйдет но придет большая саранча ибо кару небесную нельзя остановить вашиши решетки закрыли в ход тюти, но от нее они не защитят ты дяденька колдун объясни это остальным раз уж никто здесь тютю слушать не хочет скажи пусть хоть немного люди поживут по людски пусть очистятся от скверной вражды и ненависти пусть откроют решетки и заслоны в туннелях и в душах пусть не запираются, а идут навстречу друг другу Пусть вместе встречают конец, легко и достойно, в радости и умиротворении, а не в страхе и разобщенности. Пусть будет так, и тогда, может быть, кому-то повезет. Может быть, кто-то и будет помилован. — Тютя, слышь, валил бы ты отсюда? — не очень уверенно пробормотал кто-то из часовых. Инженер сказал, однако тютя его не слушал. И ты колдун, будь со всеми вместе тоже, пока еще есть такая возможность пойми в той жизни, в которой ты живешь сейчас нет радости и нет смысла жить одному и думать только о мерёртвых это все равно все равно что тютя на миг запнулся и задумался, растопырил пальцы, замахал рукой, подбирая подходящее сравнение, и глянув на свою пятерню, расплылся в улыбке озарения. все равно что держаться за жизнь рукой на которой не хватает пальцев ты думаешь что держишься крепко но как такое может быть если ты один ты думаешь что вцепился в жизнь здоровой пятерней но на самом деле это уже леччная трехпалая рука и вот что получается смотри грязные пальцы тюти обхватили толстый пруд решетки потом приблажный убрал мизинец и безымянный и сильно дернул рукой оставшиеся пальцы соскользнули с железа зазвенели вериги юродиова трехпалой ладонью трудно за что то держаться тютя знает тютя видел видел илью прошиб холодный пот постой постой он подошел к решетке что ты видел ты хочешь сказать что видел человека с тремя пальцами тютя много ходит тютя многих видит пятясь в темноту забормотал приблажный и сейчас тюти пора уходить свет трепещущего огонька свечи почти не доставал до него так видел или нет теперь уже илья бросился на решетку он едва различил в слабом свете слабый кивок тютя видел где там «Откуда тютя пришел?» Фигура юродивого растворилась во мраке. Тихонько бряцнул металл, которым был обвешан приблажный. Бульба говорил, что тютя пришел с синей ветки. «Значит, значит, искать надо там. Кто он, этот человек?» «Он мертвый!» Донесся из темноты негромкий голос. «Что?» «И он хороший!» — Тютю слушает, тютя верит, тютю понимает. — Как его звать? Нет, — Нет-нет! Приблажный снова вспомнил о чем-то. — Больше тютя ничего не скажет, больше тютя нельзя ничего говорить. — Как его звать? Еродивого видно не было. И на этот раз ответа от него не последовало. Тютя исчез без следа и звука. не слышно было даже позвяккиание верик сапер крикнул илья в темноту это был сапер он называл себя сапером темнота безмолвствовала илья в сердцах садданул кулаком по запертому замку посыпалась ржавчина завибрировали прутья решетки колдун не буянь потребовал один часовой возвращайся на станцию посоветовал другой